Помощь изучающим учение живой этики. 3 июня 31. -го. Вы спрашиваете, как вести желающих изучать книги учения. Для этого нужно прежде всего хотя бы отчасти ознакомиться с характером таких лиц, с условиями их жизни, знаниями и способностями и так далее. Ведь водительство в каждом случае должно быть индивидуально. Можно посоветовать спросить их, насколько ознакомление с учением отразилось на их каждодневной жизни, насколько оно изменило ее. И еще лучше самим подметить это. Если учение принимается ими как приятное возбудительное средство, слегка отрывающее их от обычной каждодневности, то незачем слишком отягощаться ими. Они могут читать учение и, может быть, с большей пользой в одиночестве что же касается их интереса к дальним мирам, то, конечно, следует понять, что дать некоторые подробности жизни на дальних мирах душам, не осознавшим своей ответственности еще на Земле, не проявившим действенного приложения хотя бы одной основы учения, более чем легкомысленно. В книгах учения достаточно сказано, что люди должны осознать свою жизнь на дальних мирах и свою связь со всем космосом. И потому пусть каждый стремится и подходит по-своему к этому осознанию. Но в желании знать больше того, что дано в книгах, ничем не выразив своего права на такое знание, в таком желании заложено большое легкомыслие и зерно вредного любопытства. Следует особенно отмечать таких людей, которые на первых же шагах требуют особого знания, недоступного для других. Обычно именно они не умеют прилагать учение в жизни. Также характерно отметить вопросы, задаваемые некоторыми лицами, прочитавшими книгу учения. Именно нельзя ли узнать, из каких семи ингредиентов состоит указанная эмульсия? И не есть ли упомянутый препарат L — соли лимона? Нельзя ли им прислать ритмы Махавана и Чотавана? и формулы психической энергии и так далее, и ничего об основах учения. И эти вопросы поставлены так называемыми интеллигентными людьми. Люди глотают книги и не усваивают их содержание. Часто они напоминают молодых воробьев перед рассыпанным зерном, они хватают первое зерно, но увидев второе, близлежащее, бросают его ради второго, второе ради третьего и так далее чтобы в конце концов остаться ни при чем, будучи вспомнуты первым неожиданным шумом. Потому пусть все приближающиеся к учению отдадут себе суровый отчет, насколько изменились их привычки после ознакомления с основами его, что стало с предрассудками и предубеждениями не на словах, но в жизни. Попугаев много. И нет пользы разводить их, попугаи часто подводят своего учителя, прокричав хулу вместо похвалы и обратно.